Кто вы? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Мужчина, мужчина, развернитесь, меня держаться не <серкнул> за стол. Себелевых. Купила я себе велотреназор, поставила в зале, начала тренироваться. Неудобно. В гостиной у меня тихая, суису собственное сопение не не вдохновляет. Перетасил ее в прихожую. она у меня в и поставил напротив зеркала. начала тренироваться, в зеркало на себя смотрю, ой, зал, залкая зрелища такая, Фу, не вдохновляет, короче, переставила в соседнюю комнату перед телевизором, начинаю тренироваться, смотреть телевизор, через полчаса чувствую, что-то сидеть неудобно, смотрю, что-то я сижу не, не на удобном диване, Пересазываюсь туда, телек смотрю Короче, никакого спорта Никому велотреназор не нужен Хотите, чтобы ваши волосы были блестящими, сылковистыми, не секлись и легко растесывались Хотите, чтобы ваша коза была ровной, упругой и бархатистой? Попробуйте помыться! Доктор, это мне мерещица или у меня нимб над головой? Это у вас просто рога срослись. Это не я, это не со мною это не я, это не со мной, это не я, это не со мной, это не я, это не со мной. Вы все меня за закона держите? Нету за руку.